Глава десятая Первая «А раньше вы про эту воронку не могли нам сообщить?» Моему возмущению не было предела. Чутье подсказывало, так легко мы из очередной проблемы не выпутаемся. Одно название «воронка дьявола» должно уже насторожить и подсказать путникам, что туда лучше не соваться. Я бы обязательно пошел бы другой стороной, если бы знал, что по пути самой короткой дорогой нам предстоит столкнуться с этой самой воронкой. Если б знал, черт тидери этих двух придурков. Готов биться об заклад, что специально умолчали об этом. Нажиться хотели. Если выживем, чаевых от меня уж точно не дождутся. А вот на крепкие тумаки не поскуплюсь. — А ты знал про воронку? — повернулся я к Роке. Тот что-то неопределенно пробубнил. «Вам лучше присесть», — робко произнес вуз, правя курс ближе к центру течения. «Без тебя разберусь», — рявкнул я в ответ, глядя вдаль. И река была прямой, словно траектория пули. Черная вода пахла илом и сильно холодила воздух. Поверху стелился грязно-серый туман. Мертвенная тишина, словно могильная плита, давила сверху, и даже журчание реки быстро увязало в ней, как в трясине, гиблое место». Пус иногда что-то выкрикивал вдаль, и я предположил, что таким необычным способом он прокладывает путь. Иногда его крики летели далеко, и Пус сразу же правил туда, а иногда звуки словно бы упирались в невидимую преграду и разбивались об нее, и рулевой поспешно уводил лодку в сторону. Два берега, теперь находящиеся в равном удалении от нас, казались такими далекими, почти недосягаемыми, и от этого становилось немного не по себе. «Не люблю воду». «Одно радует. До базы доберемся быстро». «Вижу воронку», — сообщил Вуз, глядя напряженно вдаль. «Полная или на убыли?» — спросил Пус. «Полная», — ответил его напарник. Пус едва слышно выругался. «Что значит полная?» — насторожился я. Лодочники не ответили. «Я вас убью, если вы мне сейчас же не ответите». «Это только усугубит наше положение, если ты убьешь тех, кто умеет управлять плавательным средством», — вклинился в разговор роки Тебя никто не спрашивал. Нервозность начала проявляться у меня сильнее. Я запаниковал. Оно и понятно». Умирать в воронке не хотелось. Только представлю, повсюду вода. Застилает глаза, наваливается сверху многотонной тяжестью. Хочется глотнуть воздух, но кругом лишь эта черная вода рвется в нос и рот. Хочется выкошлить ее, но спазм лишь усугубляет положение. И вот уже легкие полны жидкости. Все тело содрогается, пытается исторгнуть из себя. Легкие жжет от недостатка воздуха. Мне стало тяжело дышать. Я сел, схватился за одно из креплений. «У тебя приступ паники», — сказал робот. «Спасибо, что разъяснил», — выдавил из себя я. «Вероятность погибнуть в воронке небольшая, а при условии квалифицированного пилотирования... А ты уверен в этих двоих? Я их первый раз вижу», — честно признался роки «Если тебя это успокоит, то я тоже не в самом выгодном положении сейчас. У меня не работают ноги». Можно подумать, что если бы работали, то ты бы смог плавать. Да в тебе вес у центнера на три будет. — Плавать я умею, — возмущенно произнес робот. — У меня воздушные баллоны для этого имеются. Я могу на воде держаться, правда, недолго. Я хотел ему ответить что-нибудь язвительное, но вуз вдруг шикнул. «Тихо — Тихо! Мы замолчали, невольно начали прислушиваться. Глухой шум воды менял ритм, становясь более агрессивным и быстрым, а вскоре и вовсе превратился в утробный гул, словно где-то поблизости просыпался огромный размером с гору доисторический да монстр. «Воронка дьявола!» — шепотом произнес Вуз. «У тебя тут случаем жилета спасательного не завалялось?» — спросил я, осматривая дно лодки. Тот не ответил. «Южнее тридцать метров, нарыв. Пять». — произнёс Пус и Вус, начал править свою часть лодки, отчего мы на некоторое время поплыли боком. — Южнее тридцать метров на рыв. — Пять. — произнёс Пус и Вус, начал править свою часть лодки, от чего мы на некоторое время поплыли боком. — Южнее двадцать метров на рыв. Семь. Я продолжал вглядываться в подёрнутую дымкой даль, чтобы разглядеть воронку, но по-прежнему из-за тумана ничего не видел. Лишь только этот давящий На мозг низкий гул, нарастающий с каждой секундой, заполнял все. «Юго-западнее, семнадцать метров, нарыв, десять», — уже перекрикивая шум, сообщил Пус. «Что еще за нарыв?» — спросил я, но мне вновь не ответили. Парни сосредоточенно держали рулевые, в нужные моменты праве их. Лодку начало потряхивать, несколько раз хорошо дернуло и подбросило. Брызги воды оросили лицо. Я стряхнул влагу с глаз, глянул на робота. Тот сидел, как ни в чем не бывало, и любовался мрачными пейзажами. «Юго-запад десять метров, нарыв тринадцать. Слишком быстро, нужно ослабить левую задвижку!» Рано уверенно произнес вуз и потянул рычаг управления на себя. Лодка затряслась сильнее. «Вижу!» — крикнул пус, указывая в сторону правого борта. «Воронку вижу!» Я приподнялся, глянул. Увиденное пробудило во мне животный страх, от которого хотелось выпрыгнуть из лодки и грести к берегу. Это была безумная идея, но настолько сильная, что я едва так не сделал. Почти у самого борта возникла черная бездна, исполински гудящая и исторгающая из себя потоки влажного тумана. Края ее странным образом поднимались на несколько метров, образуя подобие кратера, и казалось, что это огромный рот заглатывает воду, чтобы утолить жажду. Там, в самом сосредоточии тьмы, мне казалось, что-то было, что-то имеющее разум и смотревшее в данный момент на меня, рождая леденящий неописуемый ужас. Верно, это и был сам ад, точнее, вход в него, потому что в оглушительном гуле на какое-то мгновение я расслышал крики сотен тысяч людей, извинящие сталью хохот неведомого чудовища. Дыхание сперло, я мелко задрожал, сел на место. Ноги стали ватными, а из тела словно вынули все кости. «Заслонку — Заслонку! — кричал пус, срывая голос. — Рано! Поймает, не вырвемся! Держи тогда на десять градусов правее! Так и делаю! Меня охватил такой приступ страха, что я не мог пошевелить даже пальцем, и лишь сидел как парализованный и наблюдал, как слаженно работают лодочники. Хоть и медленно, но мы все же огибали зияющую прямо посереди реки огромную черную дыру, по внешнему краю, едва ли не скатываясь вниз. Лодка вибрировала, и казалось, что вот-вот разломится пополам, но продолжала мчать вперед, уводя нас от опасности. «Слишком близко. Показания нарыва критические, вдруг совсем другим. Не таким уверенным тоном произнес ВУЗ. Емкость реактора — 30%. Мало, что происходит, — спросил я уроки. Тот ответил не сразу, но лучше бы совсем не отвечал. Нам не хватает мощности, чтобы выплатить с зоны воздействия воронки». «Нас засасывает?» — спросил я, хоть и сам уже чувствовал, как лодка начинает стремительно терять скорость. «Да!» — ответил за робота ВУЗ. Вид у парня был напуганным. Глаза вылезли из орбит, а лицо до этого смуглое побелело до мучнистой белизны. «Перевозимый груз слишком тяжел», — произнес Рокки, приподнимаясь с места на руках. «Что? Какой еще груз? Что ты...» Я спрыгну с лодки. Моя масса слишком велика. «Нет!» — закричал я. «Не разрешаю! Не сметь! Иначе мы все погибнем!» «Отставить суицидальные помыслы, солдат!» Страх начал уходить, уступая место злобе. «Я не позволю какой-то вонючей дыре отбирать у меня моих людей, точнее, роботов!» «Жми на полную!» — скомандовал я Вусу. «Но нам не хватит!» — попытался возразить тот. «Жми!» — а ты, я повернулся к Пусу. «Наоборот, сбать обороты!» «Но ведь...» — не унимался Вус. «Выполняй!» — кивнул Пус своему товарищу. «Он правильно говорит. Сделаем маневр, хоть и собьемся с основного курса, но останемся в живых». Лодку начало трясти так сильно, что мы едва смогли удержаться на месте. Под ногами скрипнуло, корпус начал уставать и, кажется, трещать по швам. «Выдержит?» — спросил я, укрываясь от очередной волны в лицо. «Должна!» — как-то не слишком уверенно ответил Пус. «Все равно не хватает мощности!» — жалобно сообщил Вуз. «С чего ты так решил?» «По всем параметрам не получается, я просчитал». Я глянул на Пуса, тот лишь пожал плечами, сообщил. «У него бортовой компьютер. Значит, так и есть». И обреченно добавил. «Мы умрем». «Нет, сегодня помирать я никому не давал разрешения. Будем бороться до конца. Веслами будем грести, а понадобится и руками, но выберемся отсюда». Но идея пришла внезапно. Весел не понадобится. «Используем силу самой воронки для бегства», — предложил я. «Как это?» — хором спросили лодочники. «Думаю, ответ им явно не понравится» он и мне не особо нравится но и нового выхода нет под сердцем холодило верный признак того что я иду верным путем я произнес немедленно отключайте двигатели третье да ты сошел с ума отключай говорю живо твой дружок совсем спятил повернулся к кроке вуз Робот пожал плечами, мол, а что я могу сделать? Нас же не засосет. То есть сразу не засосет. Сначала один-два раза вокруг воронки провернет. Смотри, какое сильное течение. И что? А то, что мы воспользуемся этим. Мы все это время пытались противостоять этой силе, давили вовсю против течения. Это бессмысленно. Сейчас же пойдем по-иному». «Позволим этой мощи подхватить нас. И в момент, когда лодка наберет достаточную скорость, включим оба двигателя на полную мощность, только чтобы оторваться. А инерция все сделает за нас». «А что? Мне нравится план!» Неожиданно согласился ВУЗ. ВУЗ кивнул и выключил двигатели. Теперь уже ничто не сопротивлялось исполинской силе природы, нашу лодку подхватило течением и понесло по краю водоворота с такой силой, что мы едва удерживались внутри нашей посудины. «Я скажу, когда включать!» — крикнул я парням с ужасом, глядящих на меня. Лодка набирала скорость с каждой секундой все быстрее и быстрее. Здесь важно было вовремя включить двигатели и оторваться от притяжения не только для того, чтобы не утонуть. «Вруби кнопку пуска чуть раньше, и мы со скоростью пули полетим прямо в сторону каменистого берега. И у меня большие сомнения по поводу того, что мы успеем выправить курс и уйти от опасности. Поэтому надо быть максимально точным». Держась за металлическую петлю, я выжидал нужного момента. Лодку несло по бурному потоку, с правой стороны показался берег. Рано выждать, но и не промедлить. — Пора, — в нетерпении спросил вуз. — Нет, еще рано. Лис подал голос Рокки с учетом инерции и силы сопротивления. — Рано. Берег стал уходить с горизонта, уступая место черной глади воды. Нас подкинуло, начало разворачивать вокруг собственной оси. — Сейчас засосет, — в панике заверещал пус. — Не дергаться, только по моему приказу, иначе прямиком в воронку рванем. Все присутствующие глянули на меня, и тогда я как следует разбавил фразу грязной руганью. Смысл сказанного быстро дошел до спутников. Они взяли себя в руки. Лодку развернуло на 360 градусов. Мы вновь уставились в сторону нужного направления. «Давай!» — закричал я. «Жми!» Затрещали моторы. Лодка дернулась, рванула и вперед. Скорость, с которой мы полетели, была очень высокой, и мы едва могли удержаться на своих местах. Воронка дьявола начала медленно сдвигаться назад. Я уже хотел возликовать, как мощный удар едва не выкинул меня из лодки. Били по дну, причем снизу. «Что это?» — спросил я, но ни вуз, ни пуз ответа на мой вопрос не знали. Зато роки кажется, догадывался. «Тот, кто живет под водой». «Чего?» — роки разъяснить не успел. Неведомое существо показало себя раньше. Из воронки вдруг вылезла толстая, огромная щупальце размером с грузовик, и я готов был поклясться, что это и есть тот самый дьявол, в честь которого назван был этот водоворот. Щупальца развернулась в воздухе, оголяя мерзкие, округлые, ярко-розовые присоски, и со свистом полетела вниз, прямо на нас. «Берегись!» — крикнул я и подскочил к вусу. Лодочника, увидевшего конечность жуткого существа, взяла оторопь, и он стоял, как каменный, не в силах что-либо предпринять. Я схватил рычаг управления и рванул на себя. Лодка вильнула, и весьма вовремя. Щупальце монстра обрушилось в нескольких сантиметрах от корпуса. Нас окатило водой, волна отбросила еще дальше. Щупальце вновь начало подниматься в воздух. — Надо поторопиться, — невозмутимым тоном произнес Рокки. «Сможешь подбить этого осьминога?» — спросил я. Робот хмыкнул. «Слишком толстая и эластичная кожа, в такую сложно попасть, чтобы причинить вред. Только оцарапаем и еще больше разозлим тварь». «Уж больно ты умный!» — зло процедил я. Рокки ничего не ответил. Щупальца нависла над лодкой, замерло словно примериваясь. «Стреляй!» — крикнул я Рокки. «Иначе нас размажет!» Робот дал очередь, но пули чавкнули осклизкую плоть монстра, не причинив тому видимого вреда. «Жми!» — крикнул я Пусу. Тот послушно рванул рычаг. Мы помчались скорее. Щупальца начало опускаться вниз. Длины конечности хватало, чтобы без проблем достать нас. И я это прекрасно понимал. И двигайся мы в два раза быстрее нынешней скорости, нам и тогда бы не осталось ни одного шанса на спасение». «Лево руля! Что есть мочи?» — закричал я. Пус едва не сломал рычаг, завернув того влево. Лодку дернула, подкинула на волне в воздух. Вуз, выйдя из замешательства, закричал. Разбивая со свистом воздух, щупальца стремительно летела на нас. Кусок многотонной холодной плоти, способной разложить нас в лепешку, самая глупая смерть, что я мог представить. «Да я!» — истерично закричал Вуз, подскочил ко мне. «Ты неправильно делаешь!» Я отдал управление парню, и тот уверенно начал крутить рычаг в разные стороны, выводя нас из эпицентра удара. Весьма вовремя. Щупальца с грохотом обрушилась в воду, но нас не задело. «Выкуси!» — радостно воскликнул Вуз, правя курс. Щупальца вынырнула, но уже не могло нас достать. Слишком далеко мы теперь находились от него. «Получилось!» — возликовал Пус. «Ура!» — в тон ему закричал Вуз. Я лишь облегченно вздохнул. На что-то большее уже не было сил. Живо и то хорошо. «Парни, как вы вообще перевозите людей по такой бурной реке?» — спросил Рокки, выглядывая из лодки. «Мы в эту сторону редко ходим», — начал оправдываться Вуз. «В основном по верху А если вдруг сюда приходится идти, то справляемся обычно умело», — поддержал его Пус. «Сегодня просто воронка невероятных размеров стала. Никогда такого большого диаметра не видел. Да и монстра этого никогда раньше не было». Может, спал все это время? А маневр с использованием силы самой воронки, с вашего позволения, мы у вас позаимствуем. Уж очень ловко получилось. — Пожалуйста, мне не жалко, — кивнул я. Дальше, я надеюсь, никаких сюрпризов не предвидится. — Нет, до самой базы тихо и спокойно, — поспешил заверить меня вуз. — Хорошо, тогда есть время отдохнуть. Я скинул с себя куртку, как мог отжал от воды и разложил на свободном сиденье чтобы она хоть немного просохла. Сам растянулся на своем месте и прикрыл глаза. Усталость наваливалась страшная. Данные перса подсказывали, что необходимо что-то перекусить и попить воды. Ресурсы были затрачены большие, и нужно было восстановить их. Да и рана на ноге взяла свое. «Ничего», — подумал я, — «доберусь до базы, там и поем, и попью вдоволь. А еще обниму Лею». Признаться, соскучился по ней. Впервые со мной такое. Поскорее бы решить все вопросы и спокойно, без выстрелов, в погоне свистящих пуль, предаться с девушкой вещам, о которых в культурном обществе не принято говорить вслух. «Через несколько сотен метров будет конечная точка маршрута», — сообщил вуз. Я открыл глаза и стал всматриваться в туман, стелившийся по воде. Призрачные очертания все никак не вырисовывались в общую картину. Как я не напрягал фантазию! Сердце мое заметно ускорилось. Кажется, я волновался. Казалось бы, нужно было всего лишь вернуться в игру, где мы бы отыскали способ моего восстановления. Что может быть проще? Но в итоге все пошло опять не так. Меня забросило на край света, я побывал в самой гуще клановых разборок и едва не угодил в воронку дьявола. И вот после всего этого я, наконец, на месте. Показался берег. Он выплыл из тумана сразу, словно бы и сам ждал нашего появления. На каменистом возвышении виднелась человеческая фигура. Лицо незнакомца было скрыто тенью. «Я могу поразить его отсюда с вероятностью девяносто девять и девять десятых процента», напряженно произнес Рокки. Я присмотрелся и сразу же облегченно выдохнул. «Расслабься!» «Это мой друг», — успокоил я робота. И, повернувшись к стоящему на берегу, радостно крикнул. «Виктор, не ожидал тебя встретить тут, но очень рад видеть тебя». Виктор не ответил. Его руки были спрятаны за спину.